Море бушевало от ярости, и казалось, что страшные чернильного цвета волны вот-вот смоют небо. Шторм налетел с востока и играл с Исла де Лобос будто с газетным листком, подхваченным ветром на углу одной из улиц. Баркас кидался из стороны в сторону, взмывал вверх и тут же падал вниз, забирая носом в воду. Он стонал от страха, потому что его собственный руль больше ему не принадлежал, а старые, уставшие за свою долгую жизнь шпангоуты, расползались в стороны от мощных ударов, образуя щели в обшивке, через которые в трюмы текла вода. Насосы не справлялись, и у мужчин, выкачивавших воду, уже опухли руки, а у женщин, беспрерывно черпающих воду ведрами, ноги дрожали и подгибались. А Белэпер дома вцепился в рулевое колесо и словно превратился в каменную статую ноги его, казалось, вросли в палубу, а двигались лишь его руки, поворачивающие штурвал то влево, то вправо, в зависимости от того, с какой стороны прилетит порыв ветра или встанет волна. Если бы в эту секунду сторонний наблюдатель взглянул на Абилая, то ему бы непременно показалось, что Марадентро вот-вот взлетит над палубой, так и сжимая в руках штурвал, и поплывет гордо, выпрямив спину по бушующему океану, в то время как его старый баркас, не выдержав очередного удара волны, разобьется на миллионы щепок и сгинет в морской пучине. Однако, вопреки всем существующим в мире физическим законам, старый баркас продолжал каким-то чудом держаться на плаву, и каждый раз, когда гигантские волны вот-вот должны были накрыть его, он ускользал из их смертельных объятий. Тогда волны, разозлившись, ныряли ему под кель поднимали чуть ли не до небес, чтобы в тот же миг яростно бросить вниз, в самую бездну, чтобы там уже его подхватила новая волна и снова подбросила к тяжелым и жестким свинцовым тучам. Пердома, привязавшие себя верёвками к мачтам, отчаянно сражались с океаном, им достаточно было только взглянуть на родные лица, чтобы сердца их наполнились отвагой и твёрдой решимостью вырвать победу. Океан же словно задался целью разделить смертельно усталых людей, разметать их по волнам и так справиться с каждым из Марадентро поодиночке. Абилай Пердома уже несчётное число раз бросал вызов океану и каждый раз выходил победителем из схватки со стихией, способный в один миг поглотить целые острова. Он бился с океаном ради своих жены и детей и не мог себе позволить проиграть. Однако и Аурелия всю свою жизнь сражалась с океаном, даже сама порой того не осознавая. С юности она делила с мужем все его радости и все его беды, и сейчас она, как и прежде, стояла за его спиной, не позволяя ему отступить. И вот сейчас они снова бросали вызов океану, и он, как и раньше, вызов принял. Он налетал на них жестокими порывами ветра, накрывал волной, рычал. Он играл с ними словно кот, который без устали подбрасывает мышь лапами, не выпуская, однако, когти и не показывая клыки, потому что, сделай он так, и забавит тут же придёт конец. Два дня одну ночь длился этот неравный бой, после чего море вдруг успокоилось, устав от своей игры, измотав до предела людей и баркас, который теперь тихо покачивался на спокойной, будто бы маслянистой воде, всё ещё тяжело дыша, словно пёс после долгой гонки. Плыть. Плыть. Они плыли всю долгую ночь. Плыли они и тогда когда высоко поднялось утреннее солнце. Они по-прежнему плыли на своем старом баркасе и были живы, что уже представлялось им чудом. Они, как и прежде, могли смотреть друг другу в глаза, устало улыбаться или, протянув руку, прикоснуться к руке другого. А Билай, как всегда, первым пришел в себя и, осознав, что ноги снова стали ему подчиняться, спустился в трюм, чтобы проверить, насколько серьёзные повреждения получил Баркас и до какого уровня поднялась в каюте вода. Он с чувством глубокой благодарности погладил доски обшивки, которые уже много лет назад сам выстругивал и фуговал на берегу. Вспомнил он с нежностью и отца, который не признавал полумер и научил его работать на совесть». Должно быть, немного на свете нашлось бы баркасов, сумевших в столь почтенном возрасте выдержать такое испытание. Однако мало на свете было и лодок, строители которых мечтали передать их по наследству своим детям и даже внукам. Когда Аздрубаль спустился в трюм, где воды было по колено, Абилай едва заметно улыбнулся, показав то место на корпусе, откуда била струя. «Смотри». «Сопротивляется», — воскликнул он. Зализывает раны, словно побитая палками собака. Но он держится, держится. Был момент, когда я засомневался, выдержит ли. Помнишь, когда мы падали с гребня от той волны, он должен был переломиться или развалиться на части? Любой другой, да. Но не этот, только не мой баркас. Теперь нам придётся немало потрудиться, чтобы вернуть ему прежний вид. Два дня и две ночи они лежали в дрейфе, позволяя слабому течению сносить их к юго-западу. Сейчас они окончательно уверились в том, что Дамиан Сентено потерял их след и полностью посвятили себя ремонту баркаса и отдыху. Казалось, они укротили океан, который из бешеного и неистового в одночасье стал добрым и ласковым, Волны улеглись, и на его гладкой словно озеро поверхности вскоре начали появляться Дорадо, которых чем-то неудержимо привлекал Исла де Лобос. Без малейшего страха они десятками подплывали к лодке, и Айза ловко вытаскивала их из воды, отправляя в кастрюлю или развешивая сушиться на леерах. Дорадо исчезли лишь тогда, когда рядом с лодкой появилась акула. Она спокойно описала несколько кругов вокруг баркаса, словно хотела изучить его и убедиться наверняка, что добыча эта слишком крупная, и её не удастся разорвать на части и полакомиться сочным свежим мясом, что, она чувствовала, скрывалась за досками. Но как только хищная тварь лениво скрылась в бескрайней синеве, Дорадо появились снова, и было их так много — что Айзе на какой-то краткий миг показалось, будто это ожила сама вода. «Мне жалко убивать их», — призналась она отцу однажды, когда красавец дорада весом около четырёх килограммов, выпрыгнув из воды, оказался на палубе. «У меня такое впечатление, что они предлагают мне дружбу, а я придаю их доверие. Море кажется таким пустым, когда они уплывают» да рада рыба, терпящих кораблекрушение», — ласково ответил Абилай Пердома. «Бог моря, который сотворил всех рыб и водных тварей и повелевает штормами и штилями, приказал им жить посреди океана, чтобы там они могли составить компанию морякам или стать пищей для терпящих бедствия. Многие моряки спаслись» потому что к ним приплыли Дорадо и ценой своих жизней спасли их жизнь Каждый раз, когда ты видишь этих рыб, ты понимаешь, что жизнь сильнее смерти». Он нежно погладил дочь по волосам. «Ни один истинный человек моря не станет ловить Дорадо, если в этом нет необходимости. Иначе он навлечёт на себя гнев самого бога моря». «Ты действительно в это веришь?» Такая вера ещё никому не принесла вреда, — ласково заметил Абилай. Никто ещё никогда не воевал за бога моря. Он не рождает в людских сердцах ненависти и не заставляет идти за себя в огонь или прыгать в воду. Что плохого в том, чтобы любить Дорадо и дельфинов, уважать бога моря и принимать его таким, какой он есть, со всей его яростью и добротой? Что плохого в том, чтобы благодарить сардин или меру, которые позволяют ловить себя, а потом нести домой и готовить ужин из своих тел? Всё это мне представляется не более безумным, чем вера врагатого дьявола, который живёт под землёй и ждёт не дождётся, когда ты умрёшь, чтобы насадить тебя на вилы и поджарить на сковороде. Он показал на рыбину, продолжавшую трепыхаться на палубе. Единственное, что ты сейчас должна сделать, так это прекратить её агонию. Как только ты вытаскиваешь рыбу на сушу, тут же убивай её. Когда же ты станешь её есть, то знай, что ты ешь частицу океана, который тем самым передаёт тебе свою силу, чтобы ты и дальше могла продолжать с ним бороться. Он легонько ущипнул её за щёку. «Море уступает лишь тем, кто не боится вступить с ним в открытую схватку». Сказав так, он развернулся, и в перевалку, как всегда, ходят те, кто на корабельной палубе проводит больше времени, чем на суше, пошёл на корму. Эйза не сомневалась, что её отец, красавец-великан, который в минуты опасности всегда был решителен и непреклонен, однако, оставаясь наедине с семьёй, становился добрым и нежным, Свято верил во все истории, рассказанные рыбаками о дельфинах, Дорадо и боге моря. В другой раз их пришли поприветствовать киты, которые на поверку оказались всего лишь ленивыми кашалотами, не обращавшими никакого внимания на исла делобос, так же, как не обратили бы они внимания на плавающий деревянный бочонок. Уверенные в своей несокрушимой силе, они неспешно продолжали путь с шумом, выдыхая воздух и изрыгая фонтаны воды. «Куда они плывут?» «А почему они куда-то должны плыть? Океан принадлежит им, и они гуляют здесь, как им вздумается». «Они такие большие, и так странно встретить их здесь, далеко от берега, словно они плывут в пустоте, совсем как солнце по небу. Неужели их не пугает бездна внизу?» «Наверное, всё это им даже нравится. Это их жизнь». Они её сами выбрали. В противном случае они родились бы крабами или слонами. Или кто-то из них родился бы в семье Пердома, и его назвали Айзой. «Какой ты глупый!» «Да нет, это ты, глупышка, раз задаёшь вопросы, которые больше бы пристали людям с материка. Куда плывут киты? Они просто хотят найти место, чтобы испражниться. Они большие, а бумагой, вы не пользуются. Потому-то, чтобы подмыться, им нужно много, очень много воды». И вот однажды, рано-рано утром, появились дельфины. Это были не те дельфины, которых они встретили в начале пути, ибо те остались у берегов Лансаротта. Айза тогда ещё подумала, что ни одному дельфину и в голову бы не пришло добровольно покинуть воды её родного моря. Они тоже шли на восток, и она прошептала им вслед. «Если будете проходить проливом Лабакайна, «Скажите на плае Бланка, что я когда-нибудь вернусь домой и больше уже никуда не уйду». После этой встречи в душе её родилась тоска. Всё утро она всматривалась в бескрайние просторы океана и задавала себе один и тот же вопрос. Действительно ли это тот же океан, который она видела из окна своей комнаты, в котором мыла ноги во время своих долгих прогулок по берегу? Аурелия скоро поняла, что дочь грустит, подошла к ней и села рядом в тени тента, натянутого на корме. «О чём думаешь?» — спросила она. «О доме». Айза посмотрела на мать. «Сможем ли мы когда-нибудь вернуться?» «Если мы этого действительно захотим», — уверенно ответила Аурелия. «Матиас Кентеро вечно жить не будет, и в тот день, когда он умрёт, нам уже нечего будет бояться». «Это не так». И тут Аурелия Пердома ощутила, как каждый волосок на её теле встал дыбом, а по спине пробежал озноб. Голос дочери изменился, а она лучше, чем кто-либо знала, что означает подобная перемена. Сейчас кто-то другой, возможно, духи, говорил устами её Айзы. Айза тоже понимала, что слова эти на самом деле ей не принадлежали, что родились они где-то в глубине её тела, и кто-то другой вытолкнул их на свет Божий. «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю». «Когда умрёт Дон Матеас, наше мытарство закончится», — твёрдо произнесла Аурелия, хотя это был скорее вопрос, чем утверждение. «Или нет?» «Повторяю тебе, что не знаю». «Но ведь ты сама возразила мне». «Да», — согласилась Айза. «Знаешь, мне вдруг показалось, что у Дона Матиаса вполне хватит сил преследовать нас, даже если тело его уже будет находиться в могиле. Разве его сын меня не преследует?» «Но это не одно и то же, и ты это знаешь», — возразила Аурелия. «Парень находится там, где ему и должно быть, и он никому уже не сможет причинить вреда». «Это старик нас преследует. Хочется верить, что когда он уйдёт в мир иной, этот проклятый Демиан Сентено оставит нас в покое». Айза посмотрела на море, которое походило на тщательно отполированное зеркало, по голубой поверхности которого лишь изредка бежали трещины. Это стремительно проносящиеся мимо Дорадо поднимались слишком близко к поверхности». И попыталась отыскать в глубине души причины, которые вынуждали её возражать матери. Ничего путного ей в голову не приходило, но одно она знала точно. Со смертью Дона Матиаса их беды ещё не закончатся. «Не обращай на меня внимания», — взмолилась, наконец, Айза. «Я так нервничаю, что мне самой не верится, что мы в конце концов будем свободны и счастливы, как прежде. Всё произошло настолько быстро». Мать протянула руку и легонько погладила шею дочери так, как той всегда нравилась, а потом улыбнулась, видя, как Айза закрутила головой из стороны в сторону, словно ласкающаяся кошка. Так они долго сидели, прижавшись друг к другу, не произнеся ни слова. «Прошлой ночью со мной говорил дедушка», после долгого молчания произнесла Айза, не глядя на мать. «В самый разгар шторма он мне прокричал», что я не должна бояться ни ветра, ни волн, потому что его баркас выдержит любой шторм. Однако потом он крикнул, что бояться мы должны спокойного океана, так как в такие дни он сам не знает, какие несчастья таятся в воде. Дедушка Исикиэль всегда любил приукрасить. Вряд ли после смерти он захочет напрасно пугать нас. Девушка показала вперёд, на бескрайний и чистый горизонт. «Думаю, что он говорил правильные вещи. Знаешь, мне кажется, что море заснуло». Твой отец надеется, что вечером снова подует ветер, а из-за лишь покачала головой. «Не подует».